Глава вторая. Я сплю. Мне снится Сталин. Он в своём маршальском мундире с орденами. Он герой Советского Союза. Даже дважды не знал. Сталин стоит и смотрит на меня. В правой руке он держит свою знаменитую трубку, но сейчас отец народов не курит. Чаша трубки зажата у него в кулаке, а мунштук торчит между средним и указательным пальцем. Как будто лучший друг физкультурника фигу показывает. Трубкой. От пристального взгляда великого вождя мне становится неуютно. Сталин показывает в мою сторону он штуком фига и что-то говорит. Звука не слышно, как в нем в кино, только титров нет. Сталин опять что-то говорит, только говорит он не мне, а Ивану Грозному. Иоанн Васильевич стоит слева от Сталина. В руке у него длинный посох. Сам царь одет в длинные до пола золоченые одежды. На голове шапка мономаха. Смотрит на меня, смотрит левым глазом. Взгляд его полон праведного гнева, всё как на картине Васнецова. Сталин что-то говорит ему. Грозный молча кивает. Мне уже жутковато. Справа от Сталина из сумрака выступает высокая фигура. Это Пётр I. Он тоже смотрит на меня. Они все смотрят на меня молча. Внезапно Пётр I отвёргивает с правой увесистое влечание Николаю II. Тут, наверное, понимаешь, что заслужило, как бы оправдываясь, показывает своему великому предку на что-то у меня за спиной. Сталин тоже показывает туда своей трубкой и что-то говорит. Звука по-прежнему нет. Я оборачиваюсь. Там за большим столом с двумя микрофонами сидит ВВП. Сталин о чём-то спрашивает Путина. С присущим ему спокойствием российский президент начинает отвечать генералиссимусу. Все внимательно слушают, даже я, хотя мне как раз ничего не слышно. В конце рассказа Путин показывает рукой куда-то вправо от себя. Все смотрят туда. Там стоит растерянный Горбачёв. Он пытается говорить, но Сталин быстро произносит какое-то слово. Из-за его спины, сверкая стёклами пинсне, выходит Берия. Сталин отдаёт односложный приказ. Я не мог его слышать, но я его понял. Понял и Берия. Понял и достал револьвер. Тут же своё слово сказал Иван Грозный, тоже только одно. Без церемонна отодвинув плечом Лаврентия Павлоча, плотно сбитый бородатый мужик двинулся к Горбачёву, на ходу вынимая саблю. Берия прицелился. Первый президент СССР в страхе закрылс руками. Выстрел. Его я слышу, но только его. Я почему-то зажмуриваюсь. Не знаю, зачем это нужно во сне, но всё равно зажмуриваюсь. Открываю глаза. Рядом с Горбачёвым стоит Тухачевский. Он удивлённо смотрит на тёмное пятно, расплывающееся у него на груди. Колени его подгибаются, он медленно заваливается. И тут мир начинает ходить ходуном. «Вставай уже!» Мне орут прямо в ухо и трясут за плечо. Я открываю глаза. Лерка завёрнутая в одеяло, концы которого она прижимает левой рукой к груди, правой рукой так термашит меня за плечо, что изображение реальности дробится на пиксели. "Вставай, Бэтмен Хренов!" орёт она, а глаза просто огнём горят. "Иди выключай свою долбаную кукушку." "Что? В институт? Спроси у неё, я не понимаю, как Лерка у меня оказалась. Да какой институт? Сейчас у неё истерика будет. Блин, так ему у неё, что ли? Родители пришли. А вот чёрт, я вскакиваю куда? В шкаф, в окно, чё-то к рана." Как ни странно, во взгляде девушки нет и намёка на панику, только злость и какое-то запредельное раздражение. «Курица твоя прям с утра раскудахталась. Ни свет, ни рассвет. Она тут горлайн, а ты дрехнешь. Сволочь!» Спич завершается пинком по кровати, за ним подгоняющий толчок в лопатку, ничего не понимающему мне. И руководство к действию. «Иди уже!» «Родители где?» Спрашивают через плечо я, но всё равно иду, куда толкают. «Нет у нас родителей. В Австралии остались. Сироты мы!» Злости в Лерке уже нет, а вот раздражение. Я выхожу в коридор. Возможности остановиться мне не дают. Попытки замедлиться тоже пресекаются. Но говорить я пока еще могу. В какой Австралии? Что нам мерят? Блин. Каша в голове. Ничего не понимаю. В австралийской. Односложно отвечают мне. Из-за двери доносится звонкое кукареканье. Это еще что? Ты зачем петуха притащил? Я ничего не понимаю. Как спать хочется? Граф один знакомый подарил. Когда сватался. Чушь какую-нибудь несет. Дверь открывается. «А, вот мы где!» Я сразу же все вспомнил. На спинке стула у окна, как на жердочке, сидела курица и задорно кукарекала. «Заткнись!» — крикнул я на нее и обессильно плюхнулся на диван. «Блин, как спать хочется!» Я заваливаюсь на бок, закидываю ноги и засыпаю. Тут же меня начинают тормошить снова. «Ну что за свинство?» — открываю глаза. «Лер, ну только лег. Я обижен, потому что никакие курицы не кукарекуют и раздражен, потому что спать не дают». Слышь ты, только лёг, звучит надо мной насмешливый голос подруги по несчастью. Ты только лёг часа 3 назад, говорит она, сама улыбаясь, но скептически так, или иронически. Блин. Блин, Лер, ну только лёг же, а? выдавливаю из себя я. Голос мой звучит страдальчески. И то сказать, страдаю же. Вставай, тиграф, вас ждут великие дела, торжественно произносит Лерка. И а что, граф? удивлённо таращится на неё. И тут вспоминаю её недавние слова. Так это я тут граф, который тебе курицу подарил. Балда, смеётся Лерка. Это такими словами син-симон приказал слуге будить его. До меня начинает доходить. То есть я к тебе не сватался. Нет, и в спальню ночью не ломился, она добродушно улыбается. А это хорошо или плохо? Апатично вопрошаю я и уточняю на свою голову. Ну, что, в спальню не ломился. Лерочка превращается в волией. Ну, может, не до конца. По крайней мере, больше не улыбается. То, что не ломился, хорошо, говорит она вкратчиво. И тут же на уже грозно. А вот тебе сейчас будет плохо. Вставай, давай. Последние два слова можно было бы так обыграть при других обстоятельствах, но не сейчас. Сейчас и правда плохо может приключиться. Вставать, значит. Сажусь на диване, начинаю осматриваться, чтобы навести резкость, закрывая глаза и растирая всё лицо руками. Вроде помогло. Вторая попытка смотреться. Я лежу на диване в положении сидя. Ну, я же лежал. Вот как лежал, так и сел. У меня откуда-то взялись подушка и одеяло. Откуда-то? Лерка принесла, откуда еще? Блин, ну что я за свинья? Она вон ко мне как, а я? Скверна. Пока предаюсь унынию, в голову лезут самые нелепые мысли. Вот, например, слово «сквер». Оно что, происходит от слова «скверна» или наоборот? Ну что за бред? Третья попытка осмотреться. Шторы и занавески на окне раздвинуты. В комнате светло. Наверное, уже день. Надо посмотреть. Встаю. С облегчением понимаю, что какие-то кальсоны на мне всё-таки надеты, а то совсем уж нехорошо бы получилось. Курица прохаживается по ковру и звуков не издаёт. Тож неплохо. Иду к окну, на полпути останавливаюсь, разворачиваюсь и иду обратно. Ибо нехрен. Но ну, на самом деле, какого икса голым в окно высовываться? Да хоть бы и по пояс. Не хватает ещё каким места людям в окошко показывать. Зворачиваюсь, как лерк в одеяло, беру подушку и кволяю к себе. В сари за одеяло шибк не побегаешь. У себя бросаю подушку на кровать, снимаю одеяло, начинаю осматриваться. У меня окно никто не расшторивал. Так правильно, меня же не было, а Лерки ни к чему, у неё своя комната есть. Ага, вот они. Надеваю брюки. А может сначала умыться? Выглядываю в коридор. Дверь в Леркину комнату закрыта, значит можно сначала умыться, а уже потом одеваться. Чтобы брюки не забрызгать, я ведь особой аккуратностью не отличаюсь. Иду в ванную. Брюки на всякий случай с собой беру. В рукомойнике воды на полковшечка. Смотрю в бадейку, пустая, ковшик на дне лежит тоже пустой. Заглядываю под раковину, так и есть, полная. Нинач Лерк заплыв устраивала. Кто первый встал, того и тапки. И тут я замечаю, что в ванной появились крайне полезные вещи. А я только-только подумал, как же ж зуб-то чистить. На стене противоположной от перекладинки с полотенцем появилось небольшое зеркало. Хотя вчера я его мог и не заметить, не о том думал. Под зеркалом полочка, на ней кружечка с зубными щётками, маленькая коробочка Такие ещё табакерками называют. Открываю, так и есть. Зубной порошок. Просто счастье. Рядом кусочек мыла. Даже не кусочек, а обмылок. Ну так лерк на полную, поди развлекалась. Щётки мне не понравились. Щетина мягкая какая-то, а это неправильно. Пока размышлял про щетину, обнаружил другую, четырёхдневную. Расстроился. Начал искать бритву. Не нашёл. Расстроился ещё сильнее. В расстроенных чувствах пошёл к себе. Твою мать, штаны в ванной забыл. Бегу назад за штанами. одевая рубашку, брюки. Так, тут ещё эти, лямки на штанинах снять, перевозиться. Так, так, так. А носки у меня были? Блин, не помню. Надо у Лерки спросить. Пиджак с карманами одевать не стал. По номеру ходить и без него можно, а на улицу я пока ещё не выхожу. В зеркале я, конечно, пугол натуральный, ни брит, и не причёсанный, не поглаженный, соромота, но это ничего. В окно же без зазрения совести смотреть можно. Вот я и посмотрел. Окна наши выходят на задний двор с хозяйственными пристройками. Для лучших апартаментов, как и рекомендовал вчера наш номер господин Мозель, вид не самый подходящий. С другой стороны, откуда должны выходить окна спален? Ну и ладно. Как говорил в таких случаях один знакомец стальной кафтаранк. Да не факт. Хотя по совести сказать, говорил он, не не факт, а не фак. В том смысле, что без разницы. Вот и нам пока не важно. Прямо за забором заднего двора гостиницы было поле, а дальше километров трёх начинался лес. И простирался во все стороны, сколько взгляда хватало. Заведение господина Мозеля стояло на холме, поэтому взгляда хватало километров на 30, а может и на все 40. Блин, не километров, верст. Ну это если прямо смотреть. А если смотреть направо, то видно, что гостиница, хотя и стоит на холме, однако не на его вершине. И в ту сторону ещё много всяких зданий. Двух трёхэтажных, но не жилых. Похоже, это и есть та самая магическая школа, в которую мы прибыли. Слева тоже было поле, ну, поменьше, где-то в полкилометрах. Блин, Саша, нет, здесь километров в полверсты. Привыкай, Александр Анатольевич. Тьфу ты, чёрт, не Анатольевич. Договаривались же вчера с Леркой, что мы теперь Малиновский. Привыкай, Александр Константинович. Ну, даже Александр Семёон Константинович, старший. Что придумала? За полем начинается город. Город не маленький, хотя откуда мне знать, как здесь выглядит большой город. По крайней мере, этот не меньше вольного. Надо сходить разведать. С Леркой идти или одному пока? Пойду спрошу. Лерка была в зале. Я оказался прав. Весь вид ее говорил о том, что она в ванной не только зубки почистила. Она, походу, и голову изловчилась помыть. Я пока шел, хотел у Лерки расческу спросить, но, похоже, что и у нее нет. А вот ответ еще на два вопроса. За каким я попрусь в город? И один или с Леркой? В город я пойду один, потому что Лерка в таком виде ни за что не пойдет. А пойду я туда за расчёской, за расчёсками, себе тоже на откупить. Уж на них-то у нас денег точно должно хватить. На моё предложение сходить в город за покупками, ну и что осмотреться, конечно. Лерка отреагировала на удивление спокойно, и что ещё более удивительно конструктивно. Только сначала по завтраку, сказала она совершенно обыденно. Сейчас Анушка принесёт завтрак, поедим и пойдём. Какая Анушка? Я задачен, потому что вчера мы ни о каких Анушках не договаривались. — Горничная, ну или коридорная, я не знаю, как правильно, — поведала мне сестра. — Она приходила, пока ты дрых. И уже с упреком. — Петух твой, походу, всех перебудил. Она как раз из-за него и приходила. Лерка не выдержала и засмеялась. — Наверное, подумала, что это ты себе будильник на четыре утра поставил. Вот и прибежала узнать, в котором часе завтрак барин подавать. — И? Я чувствовал, что пропустил до хрена всего. — Ты уже вовсю храпел, а я уже нет, — Лерка сердилась. — А она? Я сел на диван. Лерка, глядя на меня, тоже села в кресло у окна. Плафон не зажёгся. Похоже, кроме датчика движения ещё какой-нибудь фотоэлемент стоит. Она спросила про петуха, спросила, когда подавать завтрак. Валерия закинула ногу на ногу и продолжила. Очень обрадовалась, что ещё не сейчас. «А ты?» — не хотелось наверстать упущенное. «А я?» — Лерка опять сделала паузу. «А я попросила принести что-нибудь для утреннего туалета. Аннушка и принесла мыло и зубной порошок». «А чё, бритву не принесла?» — недовольно поинтересовался я. Ну я без бритвы обошлась. Похоже, Лерке понравилось возможность поизмываться надо мной. А мне как? Не думал я. Тебе идёт, продолжал издеваться она. Мне так не нравится. Ситуация меня решительно не устраивала. Что ж, братец, начинай привыкать. Кончи глумить, мне так неудобно, попробовал взмутиться я. Неудобно в потолке спать, и деял спадает. Это бести просто лучится от счастья. Да, нарезался я с этой курицей. Стоп. У коريقет не курица, а петух. А, блин, точно. Лера же так и сказала. Ну а делать-то теперь что? Решил я проигнорировать её колкость. Не спать на потолке, Лера. Не Лера, а Валерия Антуанетта младшая, сказала, как рублю модарила. Лер, давай, не надо это. Я пытался подобрать нужное слово, но не успел. Что не надо? Похоже на глумится надо мной. Ну, Антуанетта там всякие, особенно про младшую, высказал я своё мнение. Нет ещё почему? С вызовом вопросила Валерия Антонетта. Понимаешь, если ты Валерия Антонетта Константиновна младшая, то это означает, что была ещё и старшая, перешёл я на лекторский тон. И вот что характерно, тоже Валерия Антонетта, и опять-таки Константиновна. В смысле, похоже, Лерка реально не отдупляет. В том солнышко смысле, что подобная формулировка вопроса предполагает наличие в нашей семье ещё одной Валерии Антонетты Константиновны. Переводя дух, я не без удовольствия заметил некоторую растерянность сестры. Успех нужно закреплять. Это должна быть обязательно близкая родственница, тётя, например. Лерк задумалась. Хороший знак. А наша ратса как звали? спросила она наконец. А ты не помнишь? Настало моё время издеваться. Саня Константин Радионович Малиновский, сообщил я сестре. Хотя, может, ещё какой-нибудь Аполлинарий или Плуэкт средний. Последнее слово я как бы выкрикнул, стараясь обратить внимание на его нелепость. Почему Плуэкт? удивилась Лерка. И сдела это как-то уж очень натурально. А разве я придумал Валерию Антуанетту и Александре Семиона? Вот теперь пускай Лерка сама выкручивается из глупой ситуации. Молчание было мне ответом. Ну я всё же решился на контрольный в голову. И вот если у младшей какой никакой объяснений не найдётся, то со старшим-то что делать? А что тебе не нравится? Блин, ну опять он наезжает. А что это означает старший? Я постарался выглядеть преподаватель на экзамене. Ты что не знаешь, что такое слово старший? в её словах, да не только в словах, во всём читалось какое-то презрение, что ли, типа ты че, что, в аще? Что она означает я знаю, сдержанное раздражение. И не пойму на хрена оно. Не ори. Пауза. Я смотрю Лерке прямо в глаза, похоже, назлиться, плевать. Короче, я в эти игры играть не буду. Я откидываюсь на спинку дивана и как Лерка закидываю ногу на ногу. Она сверлит меня взглядом, но я не сдаюсь. Я, Александр Константинович, ты, Валерия Константиновна. Все, никаких старших, младших. Потом смягчаюсь и добавляю, но уже на полтона ниже. Валерия Константиновна, или если уж очень хочешь, то Валерия Антуанетта и лучше без отчества. Это почему? Меня тоже глазами больше не испопеляют. Звучит очень коряво. Сама-то послушай. И, придав голосу издевательскую интонацию, стараюсь, чтобы звучало понелепее. Валерия Антуанетта Константиновна, каково? Лерка задумывается, наверное, пробует осмыслить. Правда, как-то не очень. Нехотя соглашается она. Но потом вас прям в духом выдает. А вот Валерия Антуанетта Константиновна-младшая, это звучит гордо. И голову вскидывает, вот, мол, я какая. Слушай, ты, Константиновна-младшая. Тут меня прерывает осторожный стук в дверь. Прошу, произносит Лерка эдак милостливо. Входная дверь открылась, и в комнату вошли две девушки, одетые почти так же, как Дарья. Каждая несла по подносу. "Завтрак, Ваша милость", очень приветливо сказала первая, ставя свой поднос на стол. "Спасибо, Анушка. И Лерка то же самое любезность". Пока вторая девушка сервировала стол, та, которую Лерка назвала Анушкой, достала из кармана передника расчёску и протянула её моей сестре. "Вот, Ваша милость, вы гребень просили", сказала она и сделала лёгкий киксин. "Ой, какой красивый, Ануш, а где я могу себе такой же купить?" С моего места расчёска мне была не видна. Но Леркины слова прозвучали так, как будто это и впрямь нечто шедевральное. «Так на рынке же, ваша милость!» Как о чём-то само собой разумеющемся, сообщила Аннушка, и тут же, повернувшись ко второй горничной, полушёптом. «Глажка, в умывальнике приберись!» Та послушно пошла в указанном направлении. Когда дверь за ней закрылась, Лерка обратилась к девушке. «Аннушка!» — сказала она вкратчиво. «Мы с братом прибыли в ваш город вчера слишком поздно, и ничего тут не знаем. Не могла бы ты объяснить подохочиво, и как нам сейчас на рынок попасть?» И, словно извиняясь, мы, видишь ли, уж очень налегке прибыли. Много чего подкупить понадобится. «А вы непременно сейчас на рынок-то хотите?» Похоже, что она хочет предложить нам что-то предварительно сделать. «Сначала позавтракаем», — улыбнулась моя сестра. «А вы вашу милость в баньку сперва не желаете?» Хорошо, что она это не у меня спросила, а то бы и не знала, что ответить. «Перед завтраком?» — забеспокоилась Лерка. «Перед тем, как на рынок пойдете?» — очень вежливо ответила Аннушка. «И уже мне». «Вам, барин, не предлагаю, мужской-то день вчерась был, а вот сестрица вашей сегодня в самый раз будет, и народу немного нонче». «Очень хорошая мысль. Эта Лерка очень радостна. Мне только что язык не показала. А я бы тоже в баньку-то не прочь, четыре дня не мылся». «Аннушка, я решил позаботиться о себе. А нельзя ли мне бритву принести?» Девушка посмотрела на меня, наверное, оценивая степень моей потребности в бритье, и сказала, «Я сейчас в Терентия пришлю, барин. Он и побрить сможет, коль прикажете». Очень тебе признателен, улыбнулся я как можно более доброжелательно. В этот момент в зал вышла глашай и вопросительным взглядом оглянула на парницу. Так и вноло ей и обе, сделав лёгкий кинкс, молча удалились. Я посмотрел на Лерку и спросил: "А чаевые дать не надо было?" "Не знаю, спроси-ка ты лучше у Мозель, а то вдруг здесь не принято". Позавтракав пшённой кашей с варёными яйцами и пирогами, перешли к обсуждению дальнейших планов. Их было много. Не пирогов и яиц, хотя и они были в достатке, а планов. Почему-то считается, что когда планов очень много, просто неприлично много, нужно говорить планов громадьё. Причём именно планов громадьё, а не громадьё планов. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня пять мешков отличного пакистанского плана. А у нас не было никакого. Проблемы были, задачи стояли. Идеи просто уйма и мыслей хоть отбавляй. А как всё это осуществлять? Ну хоть начать-то с чего? Вот этого у нас не было. Сошлись на том, что Лерка идет в баню. Если бы она сама это не предложила, то я бы ее еще и не туда послал. Я же, побрившись и получив консультацию от Терентия, иду в город. Точнее, на рынок. Узнавать, где там и что продают, и главное, почем. Как она мне список не написала, просто ума не приложу. Хотя, конечно, путешествовали мы и впрямь налегке. Список необходимых покупок был бы огромным, а финансы наши ограничены. Так что пока только разведка. Постучав и получив разрешение, вошла Анушка. Убирая со стола, девушка всё поглядывала на нашу курицу и наконец спросила: "А вы петушка для магии привезли?" Валерий недоуменно воззрился на птицу, потом её взор битонной плитой упал на меня. "Да нет", мрачно сказала она, всё сильнее придавливая взглядом бiedно меня. "Это его Александр Константин чёт смерть спасал". Горничная хихикнула. Лерк посмотрел на девушку, непринуждённо улыбнувшись, поинтересовалась: «Аннушка, а нельзя ли птичку нашу пристроить куда-нибудь?» Вопрос не то, чтобы поставил девушку в тупик, но она серьёзно задумалась. «Вы его потом забирать будете?» — уточнила она, имея в виду петуха. «Александр, это к тебе вопрос. Я совсем не ждал, что Лерка стрелки на меня переведёт, но готов всё равно не был». «Нет», — сказал я помявшись, — «не будем. Пусть живёт где-нибудь, да и всё». «А, ну тогда Глашку пришлю, она заберёт». Потом посмотрела на меня и спросила. «Терентию сказать, чтоб Бриту принёс?» Янушка, а он побрить меня сможет? Я знаю ответ, просто не знаю, как попросить. А что ж не сможет? Сможет, коль прикажете. Повернулся к двери уже оттуда. Сейчас пришлю. Дверь за Горнченец закрылся, мы снова остались вдвоём. Лер, ты носки мои не видела? Спрашиваю, потому что сам не нашёл, а без носок непривычно. Я их постирал, на батарее сохнут, говорит Лерка каким-то отстранённым голосом. Я, как дурак, бросаюсь к окну, но ну, ни фига себе. Носки мне постирала. У окна я останавливаюсь, как водой холодной облили. Какая батарея? Но я идиот, поворачиюсь к Клерку, в глазах вопрос: "Что это было?" "Ты что, Саня, вообще с катушек слетел? Непонятный наезд. Я, блин, за носками твоим следить должна. Где снимал, там и ищи", и отворачиваясь бурчит. "Охренел. Вот судьба обратно подкинула". Весь оплёванный иду в свою комнату искать носки. Добросовестно облазив всю комнату, прихожу к выводу, что носков у меня больше нет. Пока нет. Я же сейчас на рынок пойду, там и куплю. Но это если они там продаются, вдруг их еще не изобрели. Открывается дверь, входит обе девушки, мужик лет сорока. Не сказать, чтобы высокий, пониже меня будет. Ну так во мне 182 сантиметра роста. Александр Константинович? Нет здесь сантиметров. Два оршина, еще вершков сколько-то. Блин. Одет мужик в черные штаны, аккуратно заправленный в начищенные сапоги. Рубаха на выпуск и жилетка. Фуражку с головы он сразу снимает. Кстати, у самого мужика шикарная борода, простая, но ухоженная. «Доброго здоровичка!» — говорит он, и снова по очереди почтительно, но без подобострасти кланяется сначала мне, потом Лерке. «Куда поставить?» — это Глаша Терентию. «Куда прикажете, ваша милость?» — это Терентий мне. «Сашенька, ты же в своей комнате бриться будешь?» — это Лерка мне. «Да у меня там бардак», — смущенно бормочу я. «Анютка, прибери!» — это Терентий Аннушке. «Глаш, пойдем!» — это Аннушка Глаше. Братец в дальней комнате расположился. Лерка всем. «Горничные несут в мою комнату деревянную бодейку с водой, глиняную мисочку и еще что-то некрупное из-за размеров не разобрать». «Глафира!» — кричит Терентий вслед девушкам. «Воду подогрей!» «Блин, а как она ее подогреет?» «Смотрю на Лерку». «Похоже, этот вопрос одного меня только и заботит». «Не успел я как следует удивиться, а Глаша с Аннушкой уже вернулись». «Подогрела?» — вопрошает Терентий. «Как велел Терентий Акимович, обе девушки делают книгс и наудаляются». «Пойдемте, ваша милость. Я поднимаюсь и иду в свою комнату. Терентий сразу же за мной». Открываю дверь и удивляюсь. В комнате все прибрано, кровать застелена, а бритвы и принадлежности расставлены на столике у трюмо. Правда, самой бритвы нет. Наверное, она у Терентия. «Извольте, барин». Терентий придвигает мне стул. «Я сажусь». Бритва и в самом деле оказалась у Терентия, как и помазок, и полотенце, и еще широкий кожаный ремень. Бритва представляла собой стальную пластину шириной в два пальца и длиной сантиметров двадцать пять. и помещалась в чехле из толстой кожи. Жилет. Лучше для мужчины нет. Похоже, пятилезвийные станки здесь непопулярны. Терентий взбил пену в глиняной мисочке, покрыл ею мои щеки и подбородок, несколько раз ширкнул бритвы по ремню и начал. Я счел за благо не докучать ему вопросами, да и вообще шевелиться поменьше. Опасные бритвы — это вам не шутки. Процесс прошел довольно гладко и на удивление быстро. Похоже, опыт у мужика огромный. Так он, наверное, и не первый год здесь постояльцев бреет. Что странно, вода, которой Терентий смывает пену, действительно была тёмной. «А как же Глафира воду смогла подогреть?» — не удержался я от вопроса. «Так она, ваша милость, выражаете обучено, но только мы по хозяйству», — сказал Терентий, вытирая бритва полотенца и убирая её в чехол. «Зато её хозяин и держит». И тут мне в голову, совершенно без стука, пришла одна важная мысль. «Терентий Акимович, эта услуга, должно быть, не входит в стоимость аренды комнат?» — предположил я. — Мудрёно как-то вы, барин, сейчас завернули, — почесал затылок Терентий и добавил. — Вы, ваша милость, шибко не утруждайтесь, с отечеством-то меня величать. Терентий, а ли просто Акимыч, коль желаете, а с отечеством — это лишнее. Мы люди простые, нам не положено. — Акимыч, сколько денег тебе за труды? — спросил я, полагая, что обращение просто по отчеству будет уместнее. — Скажите тоже, барин, сколько денег? — воскликнул Терентий. — Да и полушки-то много, не то что целые деньги. Разве что от щедрот полуполушку дадите, то-то и ладно будет. А деньга откуда истока? Разве же я парикмахер какой? Я пошел за деньгами к Лерке. Она выспала на стол всю мелочь, и мы начали искать полуполушку, попутно гадая, как она может выглядеть. Из спальни появился Терентий. Он нес бодейку, в которой плавала мисочка с помазком. «Акимич, мы тут в замешательстве», — сказал я, указывая на рассыпь мелочи на столе. «Как она, эта полуполушка, выглядит?» Акимич степенно так ставит бодейку у входа, вытирая руки о полотенце, которое теперь перекинут у него через плечо, подходит к столу. Какое-то время он внимательно смотрит на монеты. Потом, аккуратно взяв одну из них в руки, вертит ее перед глазами. «Нет здесь полуполушек, барин!» — грустно вздыхает он. «А и была бы, не подошла бы! У вас, ваша милость, все монетки филаретовские. Они подороже наших!» Мы с Леркой невольно переглянулись. «Нюрашка сказывала, что вы, ваша милость, на рынок собирались!» Терентий взял со стола свою фур По-моему, она правильно «Картуз» называется. Вы прежде у хозяина деньги на наши перемените, чтобы платить-то сподручнее было. Акимыч, у Лерки как-то получилось обратиться к Терентию, что получилось одновременно и ласково-уважительной по-барски. Дворянка, мать ее. А филаретовские деньги, они на сколько дороже местных? Ну, Терентий помял в руках «Картуз». За одну ихнюю деньгу дают одну нашу с полушкой. Вроде так. Мы с Леркой снова переглянулись. Вот так запросто стали в полтора раза богаче. Я подумал ещё одну финансовую проблему решить. Ну не проблем, конечно, но знать всё же надо. Акемич, мы люди приезжие, местных порядков не знаем. Следует ли нам Анне с Глофирой тоже каких-нибудь денег дать? Лишний это барин, решительно отмёл Терентий. Нечего их верти хвостов баловать. Да и Дмитрий Францевич не одобряет. Опять мы с Леркой переглянулись. Строго тут у них вопрос с чаевыми закрыт. Терентий наконец-то нахлобучил картус и собрался уходить. Но я остановил его. Акимч, в бане сегодня женский день, а могу и я где-нибудь сполоснуться. Терентьев вздохнул, ненадолго задумался и зрёк. Я же ль только мокوفшечками с кадки на спину слить. Подойдёт, обрадовался я. Полотенце захватил Александр Константинович, как бы напомнила Лерка. Я вот только не понял про Александр Константиновича. Это она сейчас шпильку вставила или сообщила Терентью, как ко мне по имени-отчеству обращаться? Мы с Терентьем вышли на задний двор, как раз на тот, куда на шок на выходили. Подошли к бочке с водой, я отдал полотенце Акимычу, снял рубашку, положил ее рядом на поленицу дров и приготовился к омовению. Терентий взял ковшик, зачерпнул воды и сказал. — Сперва на руки, барин, а то вдруг больно студеная. Я послушно подставил руки. Вода была холодной, но не настолько, чтобы совсем. Вытерплю. На всякий случай глянул на окна. Лерка не подсматривала. — Давай, — сказал я Терентию и наклонился. — Йо-о-о! «Блин! Ау! Холодно я!» Аж дыхание перехватило. «Да, когда на руки это не так, а на спину. Блин, как будто обожгло, только холодом». Сжав волю зубами в кулак, начинаю яростно растираться руками. Это помогает. Но от присутствия духа уже восстановлено. Выпрямляюсь. Терентий вопросительно смотрит на меня. Похоже, он все понял. Делаю несколько вдохов. Мужество, покинувшее было меня, возвращается, хотя и не сразу. Делаю еще один глубокий вдох. Говорю Терентию. «Давай». И зажмурившись, глаза наклоняюсь. «В этот раз не так холодно. Я отфыркиваюсь и растираюсь». Терентий подает мне полотенце. «Ну, буди, барин», — говорит он снисходительно. «Хорошего. Его же помаленьку надо. А то ведь слишком хорошо тоже нехорошо». Я вытираюсь молча, молча беру с поленица рубашку, молча ее надеваю. Но один вопрос задать нужно. «Акимыч, а как на рынок попасть?» «А вы, ваша милость, извиняюсь, за какой надобностью?» — спрашивает в ответ Терентий. «Уж не за бритвой ли?» «Ну, и за бритвой тоже. Я понимаю, что наше странное появление вызывает много вопросов у всех. И на все эти вопросы надо подобрать ответы, более или менее правдоподобные. «Бритва, да ведь она, ежели без сноровки, опасная штука», — говорит Терентий. «Похоже, ему уже понятно, что я именно без сноровки». «Так ты же меня научишь, Терентий Акимович?» Как бы в шутку спрашиваю я и улыбаюсь. «А чего ж не научить-то хорошего человека, ваша милость?» — отвечает Акимович и тоже улыбается.